Глава 9 Молитва искупает всю карму. Мы закончили с описанием чудес исцеления, упомянутых в книге Луки, которые имеют параллельные описания в Евангелиях от Марка и Матфея. Евангелие от Иоанна является самой мистической книгой Библии. В девятой главе Иоанна рассказывается история человека слепого от рождения.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 Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 1-9. Более подробное объяснение можно найти в моих книгах «Значение реинкарнации и мир внутри тебя», где дается психологическое толкование книги Иоанна. В древние времена считалось, что если человек родился слепым, это происходило из-за прошлой кармы, и что он пришел в этот мир, чтобы искупить свои грехи. Люди того времени также верили, что грехи родителей передаются детям – Например, если родители были безумны, все их дети также будут безумными. Грех, о котором говорится в Библии, относится к ментальному состоянию, настроению, чувствам родителей. Всякий грех касается движения ума, а не тела. Родители передают свои привычные мысли, страхи, напряжения и ложные убеждения через ум, а не через тело. Наши чувства и настроения создают всё. Какую тональность вы задаете во время супружеского творческого акта? Существуют слепые и глухие состояния сознания, из которых рождаются слепые и глухие дети. Какая бы тональность ни была задана родителями, соответствующее выражение возникает в результате законов взаимного соответствия. В Библии нет ни одного случая, когда кому-либо было отказано в исцелении. Абсолют не может и не осуждает. Весь суд отдан сыну». То есть весь суд совершается в вашем собственном уме. Каждый человек приходит к своему решению или выводу, и закон автоматически отвечает. Если человек мыслит негативно, ответ будет отрицательным. Если он думает позитивно и конструктивно, реакция закона его ума будет хорошей и очень хорошей. Законы природы и нашего ума не могут затаить обиду на нас. Нет одного закона для ребенка и другого для девяностолетнего человека. Как только человек обращается внутрь себя, утверждает свое благо и с верой и уверенностью настаивает на своем праве, закон автоматически отвечает, признавая ментальное принятие его блага. Прошлое забыто и более не вспоминается. Разум отвергает популярные суеверные верования людей, что слепота человека вызвана его кармой что он мог ослепить других людей в прошлой жизни и теперь вернулся на этот план, чтобы страдать и искупить свой грех. Другое очень популярное суеверное убеждение было, а у некоторых все еще остается, что ребенок может родиться слепым из-за того, что его родители были слепыми или согрешили, или имели какое-то физическое заболевание. Мужчины и женщины, хотя и слепые по врожденным причинам или в результате несчастного случая, могут дать жизнь детям с совершенно нормальным зрением. Мать с помощью молитвы может изменить ментальную и физическую природу своего ребенка, пока он еще находится в утробе, и достичь полного исцеления. В глазах Бога нет слепых, глухих, хромых или увечных. Бог видит каждого совершенным, а его творение как бесконечное совершенство. «Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе день есть». Это означает, что пока свет истины сияет, мы сознательно направляем закон. Сделать глину из слюны означает радостное состояние, символизирующее оживление и энтузиазм. Глина в естественном состоянии представляет обычного человека, который мертв для понимания исцеляющего принципа внутри себя. Когда человек пробуждается и становится полон энтузиазма от сознания своих внутренних возможностей, Он оживает для Бога. Это и есть смысл выражения «Он плюнул на землю и сделал глину из слюны». Мы здесь не для того, чтобы страдать или искупать грехи. Мы здесь, чтобы пробудиться к истине о себе и понять, что возлюбленные теперь мы сыны Божьи, что ныне день спасения и что Царство Небесное близко. Помните, что истина о Боге – это истина о человеке, Бог не может быть слепым, глухим или больным. Истина о человеке состоит в том, что живой всемогущий дух находится внутри него. Бог есть блаженство, совершенство, радость, гармония и мир. Когда вы сосредотачиваете свой ум на этих истинах и отождествляете себя с ними, в вашем разуме происходит перестройка, и целостность, и совершенство Бога проявляются». Глина, о которой говорится, представляет собой твердое, сухое, ложное убеждение. Это мутный, запутанный ум, который необходимо очистить. Тогда мы плюем, выражаем свое убеждение в истине. «Иди, омойся в купели, силаамской» означает «отпустить и освободить». Отделите свое сознание от старого состояния, которое смывает ложную идею, и почувствуйте и утвердите духовную природу всего сущего». Слепота также символизирует нашу неспособность увидеть состояние, которое принесет нам благословение. Когда человек не осознает, что его Спаситель — это реализация его сердечного желания, он действительно слеп. В этой главе, посвященной человеку, рожденному слепым, стоит упомянуть, что все люди рождаются слепыми. Мы рождаемся в условиях, которые представляет наша среда. Нам нужно научиться выбирать и различать — чтобы постепенно пробудиться к присутствию и силе Бога внутри нас. Среди людей существует тенденция воспринимать все буквально. В вашей ежедневной газете, возможно, вы видели карикатуры, изображающие чрезмерные расходы или расточительство в правительстве. Вы понимаете это как аллегорическое изображение, визуальную аллегорию. Мы должны помнить, что Библия — это аллегория в словах. Когда люди читают о слепых, хромых и увечных в Библии, они часто воспринимают это только с физической стороны. Нужно понимать, что существует также внутренняя глухота и внутренняя слепота, даже если глаза и уши физически не повреждены и не больны. Человек может быть психологически хромым, если он боится взяться за новый проект. В некоторых случаях люди отказываются от повышения по службе, опасаясь, что могут потерпеть неудачу. Это тоже хромота, даже если физически ноги у человека здоровы. Доктор Никол из Англии подчеркивает, что преобразование смысла с чувственного уровня на эмоциональный и ментальный – это акт веры, ибо мы ходим верою, а не видением. Большинство людей ходят видением, то есть буквальный смысл всего доминирует в их сознании. Слепец – это тот, кто слеп внутри».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 Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Двое слепых символизируют среднего человека, живущего на земле, который слеп как интеллектуально, так и эмоционально. У нас есть сознательный и подсознательный разум, то есть две фазы или функции единого разума. Если мы сознательно не выбираем хорошие мысли и не размышляем о прекрасном, Наш интеллект остается слепым. Если мы не осознаем и не используем мудрость, интеллект и силу нашего подсознания, мы остаемся слепыми к Царству Небесному внутри нас. Слепой человек считает, что тяжелая работа сделает его богатым. Он суетится, тревожится и раздражается, потому что не знает, что богатство — это просто состояние сознания. Чувство богатства приводит к богатству, чувство здоровья приносит здоровье. Уверенность в едином вечном источнике и мысленное согласование с ним воплотятся в форме богатства, здоровья, мира и всех благ жизни. Недавно я разговаривал с молодой актрисой, которая зарабатывает тысячу долларов в неделю за несколько часов работы. Она сказала, что есть другие актрисы намного красивее, привлекательнее, лучше образованные, которые получают 100 или 150 долларов в неделю за небольшие роли. Ее объяснение было в том, что они низко оценивают себя и не уверены в своих силах. Они слепы и не понимают, что если мы заключим с жизнью сделку на пенни в день, именно это мы и получим. Если бы они преодолели свое низкое мнение о себе и осознали свое благо в своем сознании, последовал бы автоматический отклик «Ибо по вере вашей да будет вам». Несколько часов назад я разговаривал с мужчиной, который собирается покинуть этот город, чтобы занять должность менеджера по продажам в Сан-Франциско. В прошлом месяце он получал скромную зарплату по профсоюзным тарифам. Его глаза открылись на нашем недавнем занятии по внутреннему значению книги Иова. Он начал воображать, как его жена поздравляет его с замечательным повышением. Он продолжал прокручивать эту картину в своем сознании, пока она полностью не укоренилась в его подсознании к его большому удовольствию повышение подтвердилось объективно. Два слепых состояния в нем обрели зрение, потому что он добился гармоничного соединения своего сознательного и подсознательного разума. Эти две фазы согласовались и утвердились на идее повышения, и то, что он субъективно чувствовал как истину, стало объективной реальностью. «Крик мира, Господи, открой наши глаза!» Иисус – это ваша осознанность духовной силы внутри вас и вашей способности использовать ее, чтобы подняться над любой трудностью или ограничением. В Библии говорится, Иисус коснулся их глаз. Когда вы касаетесь чего-то, вы осознаете это как ощущение, чувство, вы как бы устанавливаете контакт, вы касаетесь духовной силы или присутствия Бога с помощью вашей мысли, вашего мысленного образа. И сразу их глаза прозрели. Это означает, что вы получите немедленный ответ от Духа внутри вас, чья природа – отзывчивость. Теперь вы получаете свое зрение, потому что мысленно воспринимаете и схватываете духовную силу внутри вас. Вы осознаете ее природу и отдаете ей свое исключительное внимание и преданность. Создатель ваших глаз может исцелить ваши глаза». Иисус всегда проходит мимо по той простой причине, что ваше желание – это ваш Иисус. Каждая проблема имеет свое решение или Спасителя в форме желания. Желание сейчас идет по улицам вашего разума. Существует множество страхов, сомнений и тревожных мыслей, которые бросают вызов вашему желанию и расшатывают вашу веру. Это и есть та самая толпа, которая, согласно притче, пытается удержать слепых – Но они кричали еще громче, что означает, что вы должны динамично и решительно прорваться сквозь эту разношерстную толпу негативных мыслей в вашем сознании. Вы должны отодвинуть их всех в сторону и видеть только своего Спасителя, то есть ваше желание. Поднимите свое желание на высокий уровень. Любите его, будьте ему верны, лелеете его с нежностью, пусть оно вас пленит». Теперь вы проявляете верность, и вы добьетесь прикосновения к исцеляющему присутствию. В тот момент, когда вы коснетесь его, бесконечная исцеляющая сила прольется через созданный вами канал, и ваша молитва будет услышана. Мы не должны просить больше света. Скорее, наша молитва должна быть «О Боже, дай мне глаза, чтобы видеть свет». Свет Божий всегда был, есть и будет. Это прекрасно.